Глава 31. Сидя в машине перед домом шоу, Джо Эшвард попытался представить, каково им было жить здесь в последние годы. Дерек — сильный мужчина, который строил дома, зарабатывал деньги, обеспечивал семью, вдруг оказался неудачником. Все, что ему оставалось, — это фантазия о том, что могло бы быть. Женщина, вынужденная отказаться от легкой жизни, — и пойти на работу, которую презирала. Винила ли она Дерека? Тайне ненавидя себя за это. Разрушала ли это их брак? Может, она нашла любовника, завела роман? Было бы неудивительно. И мальчик, умный, обаятельный, привыкший получать все, что захочет, сначала отвергнутый Ханной, а потом столкнувшийся с изменением положения родителей. Жаль, Веры не было рядом. Она бы смогла сделать выводы из этой ситуации. Лучше понять, что к чему. Он завел машину и поехал по долине в сторону Барнард-Бридж. Ниссана Кони по-прежнему не было, но он все равно остановился перед домом, постучал и заглянул в окно. В почтовом ящике торчали письма. Он протолкнул их. Сидя в саду, он прошелся по именам подруг Кони, список которых дал ему Фрэнк и позвонил каждый по очереди. Это не заняло много времени. Их было всего трое, три женщины, и ни одна не виделась с Конни последнее время. «Мы как-то потерялись, когда она переехала на Запад», сказала одна, и остальные отвечали по сути то же самое. Им было неловко за то, что они оказались не очень хорошими подругами. Джо снова подумал о том, какой изолированной жизнью жила Конни, слишком гордая, чтобы продолжать общаться с людьми из прежней жизни и игнорируемая новыми. Он попробовал снова позвонить на сотовой, но звонок сразу перевели на автоответчик. Поддавшись импульсу, он пошел по дороге к большому дому, где жили элиоты. Раньше он бы нервничал, ему не хотелось приходить по работе в богатые дома, ему больше нравились муниципальные районы, Маленькие домики шахтеров, Но Вера над ним поработала. «Ты ничуть не хуже их. Не тушуйся из-за их денег. Это не значит, что они умнее тебя и уж точно не делает их лучше тебя». Дверь открыла Вероника Эллиот. Она не пригласила его войти, и он почувствовал себя торговцем, которому никогда не рады. шоу хотя бы обрадовались, увидев его. «Вы не знаете, где может быть Кони Мастерс?» просил он. «Откуда мне знать? Вчера вечером вы были у нее в гостях, когда нашлась сумка Дженни Листер. Очень по-добрососедски. не сейчас нелегко. Я подумал, она могла вам рассказать, если соберётся спрятаться от прессы». «Не думаю, что журналисты уже до нее добрались», сказала Вероника уже менее враждебно. «Может, она подумала, что она под подозрением? Она мне не говорила, что собирается уехать». Она могла остановиться где-нибудь в деревне? Вероника как будто задумалась, но он видел, что она сразу отмела эту идею. Она ни с кем здесь особенно не сдружилась. Должна сказать, это маловероятно. Возможно, из-за ее грубоватости Джо продолжал стоять на пороге. Вера учила его быть упертым, осаждать высокомерных выходцев из среднего класса. «Наверное, было тяжело видеть еще одного ребенка там внизу у коттеджа», — сказал он. Она посмотрела на него с отвращением. Даже если бы он пукнул посреди ее пафосной вечеринки, едва ли она презирала бы его больше. «Я не вполне понимаю, почему вы считаете, что у вас есть право копаться в трагедиях моей семьи». Он это проигнорировал и продолжал так, как будто думает вслух и не требует ответа. Наверняка проводилось расследование. Внезапная смерть обязательно привлекла бы полицию. И социальные службы. Люди наверняка обсуждали. Конечно, было нелегко. Вероника вышла из себя. Срыв произошел внезапно и совершенно неожиданно. И Джо почувствовал себя червем. Ее лицо залилось краской. Она кричала, так хлистала словами, что он вздрогнул. «Вы правда считаете, что мне было до этого дело? Я только что потеряла сына. Вы думаете, меня волновало, что обо мне будут говорить люди?» «Извините». «И дело не только во мне. Кристофер потерял своего малыша. Я знала, что больше не смогу решиться на ребенка. Саймон потерял брата. Вы хоть представляете, что мы пережили?» «Извините», — снова сказал Эшворт, но Вероника не обратила внимания. Мы никогда не винили Саймона за то, что случилось в тот день. Никогда. Он был ребенком, но все-таки достаточно взрослым, чтобы запомнить. Он знал, что не должен был убегать от меня. Он считает, что это его вина. Он живет с этим всю свою жизнь. Вы считаете сплетни хуже, чем вся эта боль? Нет, — ответил Эшворт. Пора перестать защищаться и оправдываться. Конечно, нет. Вспышка закончилась так же быстро, как началась. Вероника снова стала отстраненной и ледяной. «Отвечая на ваш вопрос, сержант, конечно, было тяжело видеть, как ребенок играет там же, где погиб Патрик. У меня возникали смешанные чувства. Возможно, моя реакция на Конни обусловлена моим опытом. Я вела себя грубо, но я не имею никакого отношения к ее исчезновению. Я не знаю, где она». Она собралась развернуться и закрыть дверь, но Эшвард ее остановил. «Возможно ли поговорить с Ханной?» Ханы здесь нет. Они с Саймоном уехали вскоре после вас этим утром. Полагаю, они опять у нее, хотя они не говорили, куда собрались». Он ушел, а она стояла на крыльце, одинокая и величественная, и смотрела ему вслед. Он обнаружил девушку в саду за их небольшим домом. Когда он постучал в дверь, никто не ответил — И он уже хотел уйти, когда Хильда помахала ему из окна гостиной, указывая на арочный проем между двумя домами. Ханна была одна. Рыжие волосы сплетены в растрепанную косу, одета в резиновые сапоги и большой вязаный свитер с обтрепанными краями и дырками на локтях. Она копала небольшую грядку с овощами. Увидев его, она остановилась и оперлась на вилы. Лицо раскраснелось и она тяжело дышала. «Мама всегда сажала немного молодого картофеля на пасхальные каникулы. И бабы, Я не хочу, чтобы эта традиция прекратилась. Вы на них набросились, как собака на похлебку. Одна из поговорок деда. Вы себя измотаете. Надеюсь, — улыбнулась она, — было бы хорошо заснуть без таблетки. Я из-за них на следующее утро еле ползаю. Саймон не с вами?» Он взял мамину машину, чтобы съездить в супермаркет в Хексиме. Я не могу это все видеть, ни супермаркет, ни машину, так что я сказала, что останусь здесь. Нам все же нужно есть, а я не хочу ездить каждый день на обед в их белый дом». Она рассеянно нагнулась, вытащила из земли сорняк и бросила его на тачку, а затем встала. «Вы уже знаете, кто убил мою маму?» Он покачал головой. «Вы готовы ответить на пару вопросов? Если вы не будете против задать их здесь, я на улице чувствую себя лучше». И ему действительно показалось, что ей намного лучше. Она почти повеселела под лучами весеннего солнца. Бледность и заторможенное безразличие исчезли. «Ваша мама в последнее время не говорила ничего необычного про фитнес-клуб». «Мы полагаем, что один из сотрудников воровал у гостей и коллег. Это могло быть мотивом. Он хотел начать с чего-то менее личного, не такого животрепещущего». «Нет, ничего такого. Но это не значит, что она ничего не видела. Мы обе были заняты. Она часто приходила с работы поздно. Я в это время или гуляла с Саем, или сидела в своей комнате и занималась» мы были близки, но времени на общение не хватало. Я бы хотел снова поговорить о Дэнни Шоу. Джо помедлил. Это более болезненная тема, но он хотел разобраться с ней, пока мог поговорить с Ханой один на один. У него на стене есть коллаж. Его мать сказала, это вы его подарили. Похоже, будто между вами было больше, чем просто пара свиданий. Карен говорит, вы его первая любовь что он так до конца и не оправился от чувств к вам. Она снова нагнулась, чтобы выдернуть сорняки, избегая зрительного контакта. Какое-то время я считала, что влюблена в него. Я подарила ему калаш, когда еще испытывала к нему чувства. Что же пошло не так? Ничего особенного. Я начала встречаться с Саймоном и увидела, что Дэнни просто кретин. «Значит, вы бросили Дэнни ради Саймона», «Вчера у меня сложилось другое впечатление от вашего рассказа». «Да?» — она улыбнулась. «Не знаю. Все это кажется таким важным, пока ты в процессе переживаний. Но потом уже не имеет никакого значения. Это маленькая деревня. Здесь не так много людей нашего возраста. К тому времени, как исполнится 17, уже успеваешь повстречаться со всеми возможными парнями» как в этих шотландских деревенских танцах. Смените партнера, когда музыка прекратится. В итоге мы все просто остались хорошими друзьями. Видимо, это правда. У Джо было то же самое. До того, как он сошелся со своей женой, он успел повстречаться с несколькими ее подругами, и одна из них приходила к ним со своим мужем на ужин на прошлой неделе. Подростковая страсть быстро исчезает. Он хотел спросить Хану, спала ли она с Дэнни, были ли они настолько близки, но не стал. Не из нежелания показаться любопытным, а скорее потому, что вопрос звучал бы нелепо. «Дэнни расстроился? Вы вчера говорили, что после того, как вы его бросили, он вам писал и звонил. Он вам досаждал?» Она пожала плечами. «Да нет, он быстро отошел» начал встречаться с этой новой девушкой на первой же неделе учебы. Вряд ли он сильно страдал. Она отвезла тачку в угол сада и свалила сорняки на компостную кучу. «Это все, что вы хотели спросить? Кажется, я не особенно помогла. Саймон когда-нибудь говорил с вами о Патрике?» Джо не хотел спрашивать ее о погибшем мальчике, но он подумал, что это может быть важным — утопление — То, как оно повлияло на взрослого Саймона. Конечно. Она убрала с лица прядь волос, испачкавшись грязью. Мы все друг другу рассказываем. Что он говорил? Что Патрик в их жизни словно призрак. Ничто о нем не напоминает. Вероника выбросила все его игрушки и одежду. О нем почти не упоминают. Саймон говорил, что иногда ему кажется, что Патрика и не было, что он все это себе придумал. «Ваша мать тогда уже работала в соцслужбе?» Эшворту показалось, что он нащупал связь, объяснение. «Полагаю, да». Ханна быстро на него взглянула. «Вы думаете, она работала с семьей Элетов после той трагедии? Думаю, на тот момент она уже была достаточно квалифицирована, и мы уже жили здесь». «Просто пришло в голову», — сказал Джо. Но это было бы слишком большим совпадением. Ваша мать, конечно, запомнила бы это дело. Все случилось так близко к дому. Она наверняка бы упоминала об этом. «Ой, не думаю», — с уверенностью сказала Ханна. Она была помешана на конфиденциальности. Говорила, что работа должна оставаться в кабинете. Где ей место? Она прислонила пустую тачку к стене. «Слушайте, думаю, я сейчас больше ничем не смогу помочь. Хотите чаю?» Саймон считает себя ответственным за смерть брата. Она уже двинулась к задней двери дома, и его вопрос заставил ее остановиться. «Конечно». Она стянула резинку с волос и растрепала их. Из-за этого он стал тем, кто он есть.